Самопровозглашенное командование не стало тратить время и прорабатывать правила, ограничившись лишь самыми основными. В кого попали снежком, тот выбывает, побеждает команда, которая первой прорвется на базу противника и захватит флаг. К этому моменту по всей площади уже возвышались снежные стены, выполняющие роль укрытий, а на противоположных краях стояли базы. Эту непосильную для детей и весьма непростую для большинства взрослых работу умудрились каким-то образом завершить в рекордные сроки. Возможно, помог кто-то очень сильный, или же прекрасно владеющий магией, настоящая мистика. Разумеется, слух о грандиозном сражении не обошёл стороной жителей Кроица. Зрителей собралось множество. Прагматичные взрослые сразу смекнули, что в такой заварушке будет невозможно следить за подсчетом выбывших. Однако дети о таком даже не задумывались. Конечно, никто не стал портить им веселье нудными лекциями. Солдаты замерли в ожидании сигнала. В центр площади вышла Сильвия, старший организатор. Она вскинула красный флажок, явно сделанный на скорую руку, и провозгласила «В бай!». По команде ее подчиненные на обеих базах спустили красные флаги и ударили в металлические сковороды. Великая снежная битва началась. Латина Первая сорвалась с места, помпон на розовой шапке прыгал в такт шагам. Она не боялась выбыть на первых секундах, потому что соперники были далеко и не докидывали снежки. Хладнокровно оценив ситуацию, девочка мгновенно определила безопасный маршрут и нырнула под прикрытие стены за мгновение до того, как на нее обрушился град снежков, брызнувших во все стороны. Левые не зевали. Роди точно побежит по центру. Тут-то я его и возьму!» Латина прекрасно знала характер своего друга. Рудольф не разменивался на такую мелочь, как составление планов, и несся вперед пробивая путь дарованной природой крупным даже среди сверстников телом. Обычно он так и Латину побеждал, но сегодня все было по-другому. Прикрываемая снежными залпами товарищей по команде девочка терпеливо ждала цель. «Вот он!» Она принялась действовать по заранее разработанной схеме. В свою очередь Рудольф тоже увидел Латину, собственно, иначе и быть не могло. Он сразу приметил знакомую миниатюрную фигурку в розовой шапке и шарфе, выскочившую из вражеского строя сразу после сигнала. Невольно мальчик сравнил ее с зайчонком, пытающимся слиться с окружением, а когда он увидел болтающийся из стороны в сторону помпон, внутри зажглось инстинктивное желание поймать его, сцапать железной хваткой, наткнуться на раздосадованный взгляд серых глаз, раздосадованный, но такой очаровательный. «Это ты называешь спрятаться? Вот дуреха! из Из-за края снежной стены торчал кончик розового помпона. А Латина отлично училась и быстро соображала но порой проявляла чудеса невнимательности. Поглядывая на правых, Рудольф принялся обходить укрытие по широкой дуге. «Зайду туда и закидаю ее с головы до ног». Когда до стены оставалось совсем немного, Руди сорвался с места, сжимая холодные снаряды в обеих руках и предвкушая победу. Латина наверняка отвлеклась на его перемещение, но ведь это коварная уловка. На самом деле он собирался кинуть снежок по параболе и попасть прямо в макушку. Эта капуша ни за что не успеет отреагировать. Снежок описал в воздухе дугу и резко ударил по шапке. Рудольф бежал в укрытие, представляя себе недовольную латину, и остолбенел. Его встретила розовая шапка, одиноко висящая на ледяном столбе. «Ловушка!» В то же мгновение спрятавшаяся латина поднялась на ноги. Что-то сверкнуло. «Эй, маги-ниче!» закричал Рудольф. И тут его погребла миниатюрная лавина. В магии светоатакующие и защитные заклинания имели одинаковое происхождение, все зависело от воображения мага. Представлял он щит, получался заслон, сворачивал энергию в шары и пускал их во врага, стрелял издалека. Оборачивал ею кулаки, бил вблизи. Латина контролировала магическую энергию лучше взрослых, и ничего не стоило создать заслон под слоем снега, а затем резко поднять его. Образно говоря, перевернуть стол. Обезвредив Рудольфа, Латина подняла обеими руками здоровенный снежный ком и опустила его на голову мальчика. Это было самое настоящее добивание. В конце концов, по правилам участники, выбывали только при попадании снежка. Порой девочка проявляла педантичность даже там, где от нее этого не требовали. «Ура! Я победил орудие!» — закричала она, вскинув руки. «А ведь битва продолжалась». Тут же в голову Латини прилетел снежок, потом другой, а за ними целый залп. Бедная девочка в мгновение ока превратилась в опящего от страха снеговика. Роди исполнил роль наживки! Вражеский маг ликвидирован! Погнали, народ! В атаку!» Победоносно закричала генерал Хлоя. Лучшая подруга Латины не ведала жалости. В итоге ее команда победила, а сама Хлоя поразила многих взрослых выдающимися навыками командира. Впрочем, в своей битве Латина одержала вверх, о чем и сообщила всему танцующему отцелоту. Ура! Я победила! Ну что, Латина наигралась? Хочешь чего-нибудь перекусить? Давай! Кеннет подал ей печеный батат. Свежий, только-только с противня. шеф-повар нагревал его постепенно, чтобы сохранить сладость. В результате получился настоящий кулинарный шедевр, достойный зваться полноценным десертом. Несмотря на всю беготню, латина немного замерзла. Кончик ее носа покраснел, однако теплая сухая одежда и горячее молоко с сахаром помогли согреться. «Ой, я тут шла домой и видела человека, который притворялся снеговиком. Надеюсь, он не простудится?» Вспомнила девочка, но тут же забыла о чудаке, переключившись обратно на свой успех. Свежеиспечённый батат, вторая кружка молока — вся эта вроде бы простая еда сегодня казалась двое вкусней. Конечно, солдаты обычно праздновали победу за ремкой спиртного, но Латина была всего лишь ребенком. «Вот видишь, потренировалась вчера, и все получилось». Улыбнулся Дейл, и Латина просияла. «Не зря я учил ее убирать снег». Растроганно подумал парень. Тесла уславился своими магами земли. В клане практически каждый умел колдовать, поэтому они изобрели необычный способ расчищать территорию с помощью заклинаний. В других регионах это посчитали бы бесполезной роскошью, излишеством, Но тислоуцы мыслили рационально и пользовались любыми доступными средствами, призванными облегчить и без того нелегкий труд. Дейл не видел саму битву, но благодаря завсегдатаем знал обо всем в мельчайших подробностях. И всё желательно сама должна была рассказать ему о своем подвиге. В карательной операции за разрушенного Короля Снеговиков он тоже не принимал участия, лишь слышал краем уха, что здоровенные суровые авантюристы нашли хулигана, покусившегося на работу всеобщей любимицы из Южного района, Доступно ему все объяснили и заставили почувствовать на своей шкуре, каково это, оказаться на месте снеговика. Разумеется, парень и сам был не прочь проучить лица, однако тогда он провел бы меньше времени с латиной, и отомщение потеряло бы всякий смысл. «Давай как-нибудь слепим еще одного снеговика». «Давай». «И сделаем его еще больше». «Ага». «Ради латины можно разок и в детство вернуться. Ничего плохого в этом нет». «Так, надо придумать, во что еще можно поиграть. Может, вылепить большую снежную скульптуру?» Подумал Дейл и кинул в рот небольшой батат, которым поделилась девочка. Неизвестно, что сыграло свою роль, слепая удача Хризаса или благоволение за добрые дела Латины, на снег не перешел в дождь, ночью тучи улетели, и утром над кроицем синело ясное небо. «Ага», — Восхищенно протянула Хризас. «Она и сегодня была розовой овечкой», Видимо, такой наряд пришелся и по вкусу. Латина же решила попробовать что-то новое и нарядилась лавандовой овечкой. Вместе с сестрой они вышли из таверны, чтобы как можно скорее оставить первые следы на снежном одеяле. Винт всю ночь носился по заднему двору и буквально перепахал его. Естественно, им двигали инстинкты, поэтому его никто не ругал, но Латина явно расстроилась, увидев этот кошмар. Беспечный и своенравный волчонок, похоже, понял свою вину, потому что покорно сидел у ног девушки, Заискивающий веле хвостом. Тут мимо близняшек промчался сын Крюгеров воплощение детского азарства. Сестренка, я побежал! Пока, Катео, да хранить тебя, хмар! С улыбкой попрощалась Латина, желая названному брату победу в сегодняшней битве. Платина, а, мы тоже пойдем! Уточнила Хриза с радостным предвкушением, будто маленький ребенок. Да, на взрослом можно только смотреть на битву ответила Латина, усмехнувшись и неторопливо зашагала по улице. Дэйл шел следом, сестры были чересчур легкомысленными, стоит отвести взгляд, и они, скорее всего, присоединятся к детскому сражению. Более того, не постесняются использовать заклинания. «Эй, ты сейчас подумала обо мне что-то нехорошее?» спросила Хриза, обернувшись и послав юноше косой взгляд. Дэйл беспечно махнул рукой. «Да ну что ты!» «Хризас!» «Смотри, куда идешь, а то...» Поспешно начала Латина. И в этот момент Хризас, конечно же, поскользнулась. Однако она из гордости не упала, а резко выдохнув напрягла ноги и застыла в нелепой позе. Впрочем, через несколько секунд девушка сдрожала, колени подкашивались, но сама она сдвинуться с места не могла. Хризос, все хорошо?» «Нет, Латина, сначала помоги, а потом спрашивай». Подсказал Дэл. Опомнившись, Латина протянулась сестре руку, Хризос наконец-то выпрямилась, успокоилась и пристально уставилась на Дейла. Да-да, смотри под ноги, и не зевай по сторонам, небрежно бросил юноша. Он вспомнил обещание, которое дал Латине много лет назад. В снежной битве поучаствовать не выйдет, но можно построить большую горку. Я уверен, они с Хризос не откажутся по ротулику раскатиться с нее. А застесняются, всегда можно придумать оправдание. Например, испытать горку перед тем, как пускать на нее детей. Да и времени много это не займет, девочки помогут магией. Вин тоже протянет руку лапу помощи. Идеально. Думал Дейл, медленно шагая по дороге. Я и сам, конечно, хорош. Только увидел снегопад и сразу вернулся в детство. Хотя, наверное, в этом нет ничего такого. И погода благоприятствует, когда еще выпадет такая возможность. Он твердо вознамерился устроить сестрам первые совместные снежные забавы. Что ни говори, Адейл до сих пор не расстался с мышлением опекуна.